«Я предлагаю выпотрошить память чужачки», — сухим будничным тоном проговорила Амария, «чтобы каждый из нас смог убедиться в искренности намерений девчонки, а потом мы примем решение». «Но в таком случае вы узнаете ее истинное имя», — хмыкнул мужчина, «и любой из вас сможет сделать мою тень безымянной рабыней». — С каких пор тебя стало волновать судьба чужаков? — мелодичная рассмеялась женщина. — Подумаешь, твоя тень станет безымянной. Зато это позволит сохранить ей жизнь. — Полагаю, и продать императору при необходимости? Эвелина едва не вскрикнула от боли. С такой яростью Делеон вцепился ей в плечи. — Наверное, вам уже пришло? — Да предложение о выгодной сделке. И цена моей тени возрастет многократно, если Демиену будет передано истинное имя его ученицы с тем, чтобы исключить на будущее подобные провалы. Не так ли? Потому как смутилась Амария, отведя взгляд, девушка поняла, что ее хозяин попал в самую точку. Значит, люди императора... Уже нашли путь и на сбор старших гончих. Это говорило лишь об одном — ее судьба предрешена. — Не твое дело, гончая! — огрызнулась женщина, справившись, наконец, со своим волнением. — Лучше придумай достойное оправдание для своего предательства. — Не разбрасывайся столь серьезными обвинениями, Амария! — прошипел Делеон. — Моя вина еще не доказана а вот тебе придется сильно потрудиться, чтобы объяснить, как именно посланники империи вышли на тебя и почему именно на тебя. Знаешь ли, если моя вина лишь в том, что я скрыл несчастную и израненную девушку от сбора, то твоя, по всей видимости, намного серьезнее. Так ответь мне, ты вступила в сговор с людьми императора, «Сейчас не мое время отвечать на вопросы», — гордо выпрямилась женщина. «Я не обязана отвечать». Делеон чуть слышно огорченно цыкнул, видимо, не решаясь настаивать. Но неожиданно ему на помощь пришла глашатая. «Ну почему же?» — с холодным презрением произнесла она. «Мне тоже очень интересно. Что именно ты скажешь в свое оправдание?» Лично мне никаких предложений от императора не приходило. Однако я вижу, что ты в этом вопросе оказалась более удачлива, и мне весьма любопытно, почему? Почему ты, а Мария? Почему не я или Делион, хотя это было бы намного логичнее? Женщина молчала, задумчиво разглядывая пол под своими ногами. Посмотри на меня, прошелестел голос глашатой. Эвелина едва не поддалась на этот приказ, обращенный не к ней, но мужчина с силой ущипнул ее, приводя в чувство. А вот Амария не смогла противиться обволакивающим интонациям посланницы безымянного божества. Женщина с явной неохотой подняла голову и уставилась в немигающие, пугающие своими бельмами Глазище глашатой. «Я хотела поставить вас в известность еще давно, но никак не могла найти подходящего времени. С усилием проговорила она, словно еще пытаясь сопротивляться принуждению».